Отремонтировать сокол было достаточно просто. Несмотря на то, что боги в общем и целом чувствуют себя немного неуютно рядом с механическими устройствами, буквально во всех пантеонах множественной вселенной существует второстепенное божество, такое, к примеру, как вулкан, велунд, Денис или Гефест, которые умеют соединять разные части воедино и отвечает за ремонтные работы. Всякая крупная организация, к своему громадному сожалению, и за свой немалый счет должна содержать подобного специалиста.